Эллен Гренвилл Вудхаус Знакомьтесь, мистер Муллинер Рассказы Вся правда о Джорджи Когда я вошел в уютный зал отдыха удильщика, там сидели два посетителя, и один, судя по его возбужденному, но приглушенному голосу и бурной жестикуляции, Рассказывал второму что-то крайне увлекательное. До меня доносились лишь отрывочные «Ничего подобного мне еще видеть не приходилось» и «Вот такая!» Но догадаться об остальном в заведении под подобной вывеской было очень легко. И когда второй, перехватив мой взгляд, подмигнул мне сострадальческой усмешкой, я сочувственно улыбнулся ему. Вот так нас связали узы взаимной симпатии, и когда рассказчик, завершив свою повесть, удалился, его слушатель направился к моему столику, словно уступая настойчивому приглашению. — Какими отпетыми лгунами бывают люди, — сказал он благодушно. — Рыболовы, — мягко указал я, — заведомо небрежно в обращении с истиной. — Он не рыболов, — возразил мой собеседник, — а здешний врач и рассказывал мне про пациента, который недавно обратился к нему по поводу водянки. К тому же, и он убедительно похлопал меня по колену, не следует особенно доверять легенде о рыболовах, пусть и весьма распространенной. Я сам рыболов и не солгал ни разу в жизни. Поверить ему труда не составляло. Такой он был уютный толстячок средних лет. А его глаза сразу же подкупили меня удивительно детской искренностью. Глаза эти были большие, круглые и честные. Я, не дрогнув, купил бы у него любую самую многообещающую акцию. Дверь, выходившая на большую пыльную дорогу, открылась, и в нее по кроличьи юркнул человечек, словно бы чем-то встревоженный, и выпил джина с лимонадом еще прежде, чем мы успели сообразить, что видим его. Утолив жажду, он посмотрел на нас, как будто ему было очень не по себе. «Ды, ды, ды, ды», — сказал он. Мы вжидающе смотрели на него. «Ды, ды, добрый ды, ды, ды, Его нервы, видимо, не выдержали, и он исчез столь же внезапно, как и появился. Мне кажется, он клонил к тому, чтобы пожелать нам доброго дня, — высказал догадку мой собеседник. Вероятно, заметил я человеку с подобным дефектом речи, очень тяжело завязывать разговор с незнакомцами. Скорее всего, он пытается излечить себя, как мой племянник Джордж. Я вам когда-нибудь рассказывал про моего племянника Джорджа? Я напомнил ему, что мы только-только познакомились, и я впервые услышал, что у него имеется племянник по имени Джордж. Юный Джордж Мулинар, моя фамилия Мулинар. Я расскажу вам, как обстояло дело с Джорджем. Во многих отношениях весьма поучительный случай.